Глава тридцать пятая Карин нерешительно переводила взгляд со всхлипывающего, несвязно бормочущего отца, скорчившегося в кресле, на более достойно державшегося старого сенатора, который, тем не менее, выглядел не менее сломленным. Она явно не могла решить, кто из них нуждался в утешении сильнее. И в конце концов, как ни странно, выбрала деда. Никто из присутствующих не осмеливался даже пошевелиться не говоря уже о том, чтобы уйти. Все молчали. Несмотря на сработавший план Валери, сразить шеф-повара на повал, тот выглядел слишком разбитым и неспособным на то, чтобы внятно признать свою вину. Конечно, срыв мог оказаться и притворным, но Ричард так не думал. Мадам Мобит первой из зрителей решилась тронуться с места. Она поняла, что больше ничего интересного не увидит, а потому потянулась к своей огромной сумочке и достала оттуда вязание. Бессмысленная трата времени была просто не в природе практичной дамы. Валерия тоже вела себя очень спокойно. Она нарушила тишину, немедленно завладев всеобщим вниманием. «Приношу свои извинения за драматизм». «Неужели это было так уж необходимо?» В глазах Карин полыхало возмущение. Ричард никак не мог определить, согласен он с ней или нет. Девушка сидела среди руин семьи, между двумя мужчинами, чей дух сломил высококлассный десерт. И это не считая недавней смерти брата в дополнение к предыдущему самоубийству матери. Не повезло, бедняжке. В итоге заключил про себя Ричард. Сильно не повезло. Боюсь, что не видела иного выхода. Ты же и сама волновалась насчет того, какой эффект произведет на твоего отца соревнование. Цель оправдывает средства. — Вы настоящая злодейка! — выкрикнула Карин. Отчего мадам Мобит пропустила петлю и выругалась себе под нос? «Посмотрим», — последовал загадочный ответ. Сенатор Ройер поднял голову и глубоко вздохнул, после чего медленно закрыл глаза и тихо проговорил. «И давно вы уже знаете об этом, мадам?» «Все зависит от того, что вы подразумеваете под словом «это», — весело вскинула брови Валерии. «Может, уже хватит игр?» — устало спросил старик. «Что вы, мсье сенатор, все крайне серьезно!» Она повернулась и почему-то улыбнулась Ричарду, отчего он начал нервно вспоминать, не знает ли чего-то, о чем просто позабыл. «Это ваши игры тянутся так долго, что уже привели к трем, а может и четырем убийствам!» «Четырем убийствам?» — уточнил Ричард и тут же пожалел, что в его голосе прозвучал вопрос, поэтому повторил уже утвердительно. «Четырем убийствам!» Все присутствующие одновременно начали говорить. Но Эльмабит побледнел как полотно и сразу же опустился в кресло рядом с женой, чтобы продемонстрировать, насколько расстроен. Та продолжала сосредоточенно вязать, пока сидевшая с другой стороны мадам Таблие кивнула с важным видом, словно знала обо всем с самого начала. Выражение лиц Фонтейнов намекало, что они полагают четыре убийства слишком уж грязным делом. Братья лейбовицы жевали жвачку. Вполне вероятно, для них этот день ничем не отличался от обычной субботы в Нью-Джерси. Рене Дюпон просто пожал плечами. Гай Гарсон в кои-то веки утратил свою привычную жизнерадостность. Минары сидели с горестными лицами, как всегда. Комиссар поймал взгляд Ричарда и вопросительно приподнял брови, похоже, желая узнать, затеяла Валерия это с самого начала или просчиталась. Томпсоны натянули совершенно ни о чем не говорящие, истинно британские улыбки. Мартин довольно справедливо заметил. «В нашем городе что ни день, то развлечение». Помимо Валерии, единственным человеком, не выглядевшим удивленным, был Ройер. Его зять никак не мог побороть внутреннюю боль и, казалось, не оправиться уже никогда. Карин уставилась себе под ноги с совершенно разбитым видом. «Спрошу еще раз, мадам». — наконец произнес сенатор. — Давно вы обо всем знаете. — Не стану присваивать все лавры, — отозвалась Валерий, подходя к напарнику. — Именно Ричард указал на ограниченные возможности, за неимением лучшего определения, вашего зятя. — Верно, — подтвердил он, хотя и не слишком убедительно, так как сам не испытывал убежденности в том, что говорил. — Какие ограниченные возможности? — последовал раздраженный вопрос от комиссара, который, к огромному облегчению Ричарда, видимо, знал еще меньше, чем он сам. «Себастьян Гросмаларт страдает от какой-то разновидности нарушения обоняния. Он не в состоянии различать вкусы и запахи», — объявила Валери, Причем уже очень давно. Гросмаларт наконец, поднял голову, услышав свое имя, но ничего не сказал. «Это одна из причин, по которой он не мог создать блюдо, принесшее ему известность». В десерте сочетается слишком много тонких, нежных оттенков вкуса, совершенно недоступных для человека с подобной ограниченностью. «А каковы другие?» «Что?» Валерия выглядела слегка раздраженной тем, что ее прервали. «Вы сказали, что это одна из причин. Имелись и другие?» «О да. Еще одна и основная причина», она сделала выразительную паузу для усиления эффекта, «заключается в отсутствии таланта». Толпа ошарашенно замолчала. Ричард увидел в этом возможность внести свою лепту и сообщить хотя бы то немногое, что знал сам, поэтому просто сказал. «Десерт придумал не Себастьян Гросмалард, а его жена Анжелика. В его книге рецептов так и написано «Десерт пар Анжелик». И после ее гибели он пытался воссоздать блюдо. Оно ему не принадлежало, но в мире мужчин, Ричард кивнул на Валери, все заслуги приписываются им». Десерт принес известность шеф-повару и стал синонимом его успеха. Напарница, ободряющая ему, улыбнулась, и он продолжил. Бедная Анжелика не смогла ужиться с эгоистичным мужем и покончила с собой, но до того успела вырвать оригинал рецепта из записной книжки, сделав воссоздание блюда еще сложнее. Думаю, именно поэтому он сейчас так расстроен. Его это свело с ума. А что насчет убийств? Со скептическим выражением лица уточнил Лапьер, выбив почву из-под ног Ричарда. «Ну, это же очевидно!» – начал блефовать тот. Фабрис Минар и Антонин испортили десерт на открытии ресторана, а Август Тетельон прилюдно облил грязью великого шеф-повара и собирался разрушить его репутацию. Он же искренне считал себя неприкосновенным. Все собравшиеся уставились на Ричарда с разными выражениями лиц от восхищенного у Жанин и безразличного у компании из Нью-Джерси до удивленного у Валери. Он с торжествующим видом уселся, но тут же опять вскочил и добавился пломбом И использовал шантаж, чтобы получить финансирование. Открытие ресторана – дело недешевое. И Ричард снова опустился в кресло. «Шантаж», – понимающе повторил сенатор. «И кто, позвольте спросить, сейчас располагает компрометирующим материалом?» Ричард предпочел не отвечать, потому что последние слова очень уж заинтересовали братьев Лейбовиц. Документы находятся в безопасности, в депозитной ячейке Парижского банка. Валерии была сама любезность. Добавлю, что она открыта не на мое имя и не предусматривает доступа. Она пресекла попытку Ройера перебить, добавив, пока не свершится правосудие, и посмотрела на грос Маларда. Сенатор медленно кивнул и тихо произнес — «Даю слово». Затем с презрением покосился на зятя, который по-прежнему раскачивался в кресле и что-то бормотал себе под нос. «Хотя, боюсь, его сейчас смогут судить только высшие силы». «Ха!» – не удержался Ричард. «Джон Гилгут в убийстве по приказу 1978 года». Сенатор злобно на него посмотрел за разрушенный пафос момента и обратился к Лапьеру, с трудом вставая. «Комиссар, уведите его». Затем жестом подозвал Карин. «Идем, девочка моя». Ричард почувствовал, что кто-то хлопнул его по плечу и обернулся. Это оказался Мартин. «Отличная работа, старина! Неплохое получилось представление!» «Ты был таким смелым!» — в один голос выдохнули Жанин и Джинни. «Ну, понимаете...» «Сенатор», — произнесла Валерия, стоявшая в дверях, «вы обещали, что правосудие восторжествует». «Верно, мадам» откликнул Саройер ворчливо. Видимо, не привык, что кто-то сомневается в нем. «Я дал слово!» Ричард не представлял, к чему ведет Валерий, но точно знал, что обещание политика подобно мороженому в жаркую погоду и следовало максимально им насладиться до того, как оно исчезнет. «Значит, мы еще не закончили, верно?» «Действительно ли это так необходимо, мадам?» помрачнел старик и кивнул на Себастьена. Да. Ричард никогда еще не слышал, чтобы Валерия говорила настолько серьезно. Все снова расселись по местам, и она продолжила рассказывать, шагая по проходу и полностью приковав к себе всеобщее внимание. Как я и упомянула, первым об ограниченной возможности Гроссмаларда догадался Ричард, тем самым получив главную зацепку. Она улыбнулась напарнику, опять заставив его остро ощутить собственную неосведомленность. Несмотря на все похлопывания по спине и похвалы, он не понимал, что на самом деле происходит. Он сообщил мне, как они с семьей отправились на ужин в ресторан Лежан-Киманш, где месье Грос флиртуя с женой Ричарда, сделал комплимент ее духам, хотя. Она не пользовалась парфюмерией, возбужденно воскликнул он. Именно. Это показалось мне странным. У Клер от духов аллергия. О, и у меня тоже, добавила Джинни. — Нет, — в голос Валери закрался намек на нетерпение. — Я о том, что Гросс Малард все выдумал. Большинство женщин пользуются парфюмерией, и ложь показалась ему уместной. Но зачем так поступать, если только не хочешь скрыть свою неспособность различать запахи? — Вот почему ему никак не удавалось правильно приготовить десерт без помощи моей бедной Анжелики. А еще не получилось распознать подмену натурального козьего сыра на веганский. Мы давно уже знаем об этом, мадам. Нарушение обоняния, да. Не совсем так, сенатор. Себастьян Гроссмалард сам вмешался в рецептуру десерта. И снова шеф-повар никак не отреагировал на обвинение. Однако все остальные начали изумленно перешептываться. — Но зачем ему так делать, мадам? Это же бессмысленно! — воскликнул комиссар. — Потому что данный поступок показался Гроссмаларду самым разумным. Он решил, что раз не может приготовить десерт идеально, нужно намеренно испортить его и скрыть свои недостатки, свалив все на саботаж. «С какой стати тогда вообще пытаться воссоздать десерт?» Справедливо заметил Гай Гарсон, который до этого молчал. Август Тательон, вот причина. В своих попытках вернуть отцу былую славу, Карин позвала на открытие ресторана представителей всех возможных средств массовой информации включая известного критика, который бы ждал фирменного блюда шеф-повара. У Гросс маларда просто не осталось выбора. «Я старалась сделать как лучше», – тихо произнесла Карин с печальным выражением лица. «Если Гросс Малард сам испортил десерт, то зачем тогда убил Минара? Они же были сообщниками!» Новый аргумент комиссара явно вызвал отклик среди аудитории, и все снова принялись одновременно переговариваться. «Мой отец не был ничьим сообщником», Хьюго Минар в ярости вскочил на ноги. Элизабет пыталась усадить его обратно и тянула за рукав. На ее лице отчетливо читалось «Какая теперь разница?». Валерия дождалась, пока шум слегка утихнет, и откликнулась. «Согласна, они не были сообщниками. Вы поставили сыр согласно заказу Гросмаларода, то есть веганский». Успокойный Хьюга сел, и она продолжила. «Фабрис Минар предупреждал вас не ввязываться в дела известного шеф-повара, но вы решили воспользоваться выпавшим шансом продвинуть новую линейку продукции». «Отец казался мне старомодным», — грустно покачал головой Хьюга. «Я думал, что он будет гордиться мной, если веганский сыр станет пользоваться успехом». «Тогда», — голос Лапьера звучал устало, — «я ничего не понимаю». Вы намекаете, что Себастьян Гроссмаларт убил первую жертву, Фабриса Минара, за то, что тот не продал заказанную веганскую продукцию, хотя это сделал его сын. Какой в этом смысл? Вот только комиссар первой жертвой стал не Фабрис Минар, а Анжелика Ройер.